Исчезла клетка колдовская. Вздохнула птица золотая, расправила крылья, Клюва коснулась, и Мирославой обернулась. Тут и семицвет прозрел, на Мирославу посмотрел. Так вот ты, кем была, золотой птицы, а я был рядом и не знал. Клубица пыль. Уже в пещеру друзья вступили вереницей с волшебной дудочкой Лефарелла, а за нею все знакомые лица. Мирослава воскликнула, вот я и свободна, в царстве моем исчезает дурман. Спасибо тебе, Лефарелла, спасибо всем твоим друзьям. А ты, художник семицвет, теперь напишешь мой портрет. Все дружной, шумной толпой выходят из пещеры. Уж крутояр зовет народ, играет Лефорелла, Уж песни звонкие поют, и скоро будет пир горой. Как хорошо, когда живут между нами счастье и покой.